Глава 7 Снег скрипел под ногами, а мороз щипал лицо, пока я возился с большим кумом снега, который должен был стать телом снеговика. Я совершенно не понимал, как в моей жизни сложилась такая удивительная ситуация. Я взрослый мужчина, строя снеговика с пятилетней девочкой, пока ее мать изредка выглядывает из окна с видом строгого начальника. Но что самое удивительное, это было приятно. «Дядя Денис, ты неправильно делаешь!» Возмущенно воскликнула Маша, указывая на мой снеговой ком, который уже начал перекатываться в сторону. «У него будет неровный живот!» «А что, ровно снеговик — это главное условие?» Я наклонился, чтобы удержать ком, и посмотрел на нее. Маша насупилась, трястив руки на груди. Этот жест был настолько серьезным, что я чуть не рассмеялся. — Конечно, он же должен быть красивым, — заявила она, тупнув ногой. — А еще у него должны быть руки и глаза. — Руки и глаза? — притворно удивился я. — Ну, раз ты знаешь, как делать, командуй. Ты тут главный архитектор. Ее лицо засияло, и она энергично закивала. На секунду я поймал себя на мысли, что ее энтузиазм чем-то напоминает меня самого в детстве. В ней было столько энергии и упрямства, что я невольно начал задумываться. Эти жесты, мимика, даже то, как она поджимала губы, когда была чем-то недовольна. чему-то казалось мне таким знакомым? На свете множество маленьких пятилетних девочек, которые, я уверен, строили снеговиков с тем же энтузиазмом. «Дядя Денис, ты меня слушаешь?» Голос Маши вернул меня в реальность. «Да-да, конечно», — быстро ответил я, стараясь прогнать странные мысли. «Так, что дальше, босс?» «Мы делаем голову», — решительно объявила она. «Только она должна быть не очень тяжелой» а то упадет. Я засмеялся, начал катать новый снежный ком. Маша суетилась рядом, делая что-то вроде миниатюрных снежных шариков, которые, как я понял, должны были стать глазами и носом снеговика. Ее серьезность была заразительна. — А из чего у нас будут глаза? — спросил я, когда она гордо потянула мне два маленьких камушка. — Из за этого... — ответила она с такой уверенностью, словно это были бриллианты. — А нос можно сделать из палочки. «Гениально — Гениально! — кивнул я. — А рот? — Рот нарисуем палкой. Быстро нашлась она. Мы продолжали работать, и я все больше замечал у Маши какие-то мелочи, которые заставляли мое сердце пропускать удары. Ее улыбка. Слегка сдержанная, но невероятно искренняя. Интонация, с которой она говорила, чуть картавя, Даже то, как она чихнула, наклонив голову на бок. Это все было слишком знакомо. Я не мог понять, откуда. Но чувство становилось все сильнее. «Дядя Денис, смотри, у нас получилось!» Воскликнула она, отвлекая меня от мыслей. Передо мной стоял снеговик. Немного кривой, но невероятно обаятельный. Его каменные глаза смотрели куда-то вбок, а рот был таким угрожающим, что я невольно улыбнулся. «Потрясающе!» — сказал я, складывая руки на груди. «Это настоящий шедевр. Думаю, он нас защитит от любого бурана». Маша гордо выпрямилась, а потом вдруг схватила меня за руку. «Давай сфотографируем его», — предложила она. «У тебя есть телефон?» — Есть, но... но он, наверное, уже замерз, — ответил я, проверяя карманы. Действительно, телефон отказался работать. Похоже, он слишком слаб для такой зимы. — Жалко, — вдохнула она, потом посмотрела на снеговика и добавила. — Ну ничего, мы его зарядим. Наверное. Я не сдержала улыбку. Эта девочка была настоящим. Вихрем энергии. Она заставляла забыть о холоде, о снежной пелене вокруг, но ее присутствие также заставляло меня думать. Почему она кажется мне такой близкой? Это было как наваждение. — Что это у тебя такое? — маленькая газа тучит мне пальчиком в шею. — Проди мое пятно, — отвечаю рассеянно. — У меня тоже такое. Поступает ответ. А меня словно током прошибает. Стоп, у нее и глаза, как у меня, один голубой, а другой зеленый. И носа наморщит так же, как и я. А еще когда злится, всегда ручонки крест-накрест складывает. Так, Снегурочка, а ну-ка скажи мне, сколько тебе лет. Но прежде чем Кроха успевает ответить, как Денис. Голос Ирины раздался с крыльца. «Вы там еще не замерзли? Снеговик готов?» «Готов!» — ответил я, оглянувшись. Она стояла, слегка прищурившись, глядя на нас. На ее лице была смесь усталости и... облегчение. Мне казалось, что она тоже наслаждается этой... паузой от реальности. Меня уже разрывало от кучи вопросов. Маша радостно побежала к матери рассказывая, как мы сделали снеговику глаза и нос. А я остался стоять рядом с нашим творением, чувствуя странное и тепло. И я хотел знать, кто такая эта девочка, почему она была мне так близка, и почему чувство, что я уже знаю ответ, только усиливалось. Снег продолжал падать, но мне уже было не холодно.